Глава вторая. Сегодня утром меня отыскал посыльный от нашего о с о б и с т а Хворостинин возжелал меня лицезреть, причем немедленно. Когда прокурор говорит садитесь, делать нечего. Против ожидания о с о б и с т ь выглядел вполне мирно, раздражения в его лице и словах никакого не было. Чем тогда вызвана такая спешка? Присаживайтесь, Котов. ч а ю хотите? о п а н ь к и вот это сюрприз. Может быть, еще и водки предложит. Не откажусь, товарищ старший лейтенант. Он извлек из под стола еще горячий чайник и щедро плеснул мне в ж е с т я н у ю кружку. Пододвинул тарелку с наколотым сахаром. Себе тоже плеснул с пол кружки и убрал чайник назад. Есть у меня к вам несколько вопросов. Так спрашивайте, товарищ старший лейтенант. Что знаю, скажу. У нас тут с командиром некоторые разногласия возникли. Так это же с командиром. Я т о здесь с какого б о к у прислонился? С того самого Котов, с того самого. Капитан считает, что вас на взвод поставить можно. Боец вы опытный, воюете хорошо, товарищи вас уважают. Опять же, склад нашли. Ну его на моем месте любой бы другой отыскал. И при этом не подорвался бы. Не преувеличивайте, не надо. Вы же прекрасно понимаете, что именно я имею в виду. Э -э, если честно, товарищ старший лейтенант, то не совсем. Ладно, к этому мы еще вернемся. Так вот, Котов, мое мнение от мнения капитана отличается и очень сильно. Я считаю, что взвод это несколько не то, к чему вы стремитесь. Так я, товарищ старший лейтенант, к одному стремлюсь, к своим выйти. Вот как. А тут тогда кто? Я имею в виду, чтобы всем нам туда выйти. Это Котов тоже по-разному произойти может. Не понимаю вас, товарищ старший лейтенант. Вас хочет видеть наш начальник, товарищ капитан? Так я с утра с ним з д о р о в а л с я Нет, у меня есть свое руководство, и вот оно-то очень бы хотело с вами побеседовать. Ага. Значит, лейтенант этот не просто так на нашу тренировку смотреть приходил. И что же он там такого интересного углядел? Ну так или иначе, а во встрече это и может оказаться больше плюсов, чем минусов. Интересно, а о с о б и с т от меня какой реакции ждет? Раз надо, значит надо, товарищ старший лейтенант. Куда идти? Тут рядом. Он встает и выходит из землянки. Я следую за ним. На поляне уже ждет мотоцикл, один из трофейных. За рулем сидит незнакомый мне боец. На коляске закреплен пулемет н а ш д п Заводи, Харченко, говорит ему старший лейтенант, усаживаясь в коляску. Боец кивает головой и из полпинка заводит двигатель. Сажусь к нему за спину. Закидываю винтовку за плечо. Трогаем, товарищ старший лейтенант, спрашивает водитель. Поехали. Мотоцикл выбрасывает из выхлопной трубы облако сизого дыма и шустро срывается с места. Минуем пост на выезде из лагеря и по тропке двигаемся дальше. Интересно, я в эту сторону не ходил. Все наши подвиги происходили в других местах. Надо полагать, едем к монастырю или еще куда-то, но в том же направлении. Еще один пост. т р о й бойцов с ручником. Вообще, надо сказать, охрана лагеря за последнее время улучшилась. Сытые и вооруженные люди по н е м н о г у становятся воинской частью. Когда над головой не висит домоклов меч голода, когда в руках оружие, уже иначе воспринимаешь окружающую действительность. Вот и на посты теперь уходит гораздо больше народу, чем я это видел раньше. Надо полагать, что и выдвигают их теперь подальше от лагеря. Забегали и наши связисты, их тут целый взвод. тянут провода, налаживают связь. Странно, что на складе так и не нашлось ни одной радиостанции. Я думал об этом и кое-какие мысли у меня уже на этот счет были, но кому про это рассказать? И так уже слишком необычный боец привлек к себе столько внимания, лишний раз высовываться нафиг. Тропинка становится шире и вскоре мы выезжаем на проселочную дорогу. Проселочную, ну-ну.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 Но про это место и я не слышал никогда. Тут всегда склады были, службы какие-то т о л о в ы е Дойдя к у к а з а н н о й двери, генерал постучал. Войдите. Комната за дверью была не очень большой, но как-то по домашнему у ю т н о й Прямо напротив входа стоял крепкий массивный стол. Перед ним было расставлено несколько стульев. А вот слева от входа находился большой кожаный диван. Перед ним низкий столик, на котором располагались чашки и п у з а т ы й чайник.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 лишь изредка прерываемая позвякиванием ложек. Гордеев осторожно разглядывал сидящего напротив человека. Лет пятьдесят, крепкий, но некоторая рыхлость уже просматривается. Стало быть, кабинетный работник. Но явно был таковым не всегда. Перекладыванием карандашей такую мускулатуру не заработать. Лицо чуть бледное, мало бывает на солнце. Даже чай у него, и то непривычный. Точно что не грузинский, но чей? При ходьбе чуть приволакивает ногу, ранение. А вот внешность совсем неприметная, такого в толпе увидишь и через пару минут уже и не вспомнишь. Подчеркнутородушен, но чувствуется что-то такое. К нему чай не участковый на огонёк завернул. Генерал-лейтенант да еще и из армейской разведки эта фигура. Не всякий вот так попростецки разговаривать рискнет. р о г о в то напряжен, тронь заискрит. Видать знает что-то про нашего собеседника.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 с с о б о ю сразу отметил полковник. Значит, оставлять здесь нас никто не собирается. Уже веселее. Судя по изменившемуся лицу Рогова, тот тоже это заметил. Не откажусь. Вежливо кивнул головой полковник. У нас в е ж а е т как-то. Да и в голове ч у т о к просветлело. Заметили? Оживился их собеседник. Да, у китайских чаев такое свойство есть. Их нам бы всем такое просветление, да почаще.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 Тогда у меня к вам будет пока один вопрос. Расскажите к а мне, что вы знаете о местонахождении майора о с а д ч е в а Чем таким интересно это место? Тарахтя мотором, мотоцикл сбирался на подъем. Дорога в этом месте делала поворот, так что ехать с прежней скоростью было чревато неизбежным вылетом в кювет. Харченко притормозил, переключил передачу, газанул, и мы бодро вкатились на пригорок. Суда я уже мог видеть монастырь. И странное дело, его купола на фоне неба снова показались мне черными. Вот значит, куда мы едем? Все-таки это монастырь. Понятно, почему капитан нас сюда не направлял. Водитель выжил с цепления и мотоцикл шустро покатился под горку. Генрих, ты хорошо их видишь? Хорошо. Твой водитель Хоффман, я г е р г а у п м а н Аккуратно зацепи того, что сидит в коляске. Судя по всему, это офицер. Он-то нам и нужен. Мне не хотелось бы, чтобы он скакал тут молодым козликом. Сделаю, Гергалтман. Когда он спустится вниз, стреляйте. Я воль. По кустам прошло почти незаметное движение. з а щ е л к а л и затворы и все снова стихло.